Глава третья. Повелитель теней. Вполне в духе Восточного Королевства развязать битву в тот же миг, как армия Севера ступила на наши берега. Долго она не продлилась. Раненых было мало, а солнечный принц и его консорт стерли с лица земли дюжины скетгардов и альверов, заставив остальных спасаться бегством, как побитые щенки, поджавшие хвосты. Нам же остались... Громадная волшебная стена и берег, заполненный палатками, припасами и уставшими воинами. Я был намерен считать этот миг победой. Ивар наверняка не ожидал, что короли и королева Севера придут на выручку ворам. Но самым насущным вопросом было, где всех разместить. От морозного воздуха утро были холоднее, а ночи темнее. Воинам понадобится тепло, меха, еда. Гнездо фалькинов впечатляло тем, насколько далеко протянулось под улицами. Но оно было недостаточно большим, чтобы вместить целую армию вдобавок к двум гильдиям. Я стёр салбапот, закончив натягивать затхлую холстину на последний шест одной из палаток. Армиям придется найти себе приют на тех улицах, что мы отрезали своей стеной от города и вдоль побережья. Лучники на позициях, а это все таки самое главное? «Нам бы не хотелось, чтобы эти гадские амбалы перелезли через стену, ведь так?» Раздался у меня за спиной игривый голос Ари. Посол, положив руки на бедра, рассматривал линию фалькинов и северных воинов, стоявших на верхушке каменного барьера. «Мы посмотрели, как Гуннар ими руководит. Я фыркнул, качая головой, и привязал полотнище. Пусть отрицает это, сколько влезет, а Гуннар Штром был треклятым принцем под личиной вора. Все еще не могу поверить, что мы здесь, снова воюем!» Ари вздохнул, будто бы даже с тоской. «Да чего же приятные воспоминания о том, как мы проливали кровь вместе? Разве можно было упустить возможность это повторить? Тебе собственный голос никогда не надоедает?» «Никогда. Это сладкая музыка, которой боги благословили людей. Его улыбка медленно угасла». Ты, конечно, неприятный человек, повелитель теней. Но никогда еще меня не охватывали такие эмоции, как при нашей последней встрече. Никогда нас не предавай, потому что я тогда был глубоко уязвлен. Потом, конечно же, узнав правду о твоей непростой ситуации, я расстроился еще больше. Боюсь, это означает только одно. Ты мне нравишься. Значит, я сделал что-то не так. Ари проследил глазами за Гунором на вершине стены. Эрика была с ним рядом. Ее серебристые волосы мерцали, словно звезды в Черном море. Странная она была женщина, но казалась очарованной моим кривом, а он казалось был очень даже рад держать ее поближе. Рад видеть, что принцесса Фейри невредима, сказал Ари. Я знал ее совсем недолго, прежде чем она отплыла в Восточные моря но могу сказать о ней как об искренней душе. «А где ее семья?» — спросил я. Как мне сказали, принц Фейри приезжал только чтобы ее отыскать, но на ее послание он не ответил. Ари вздохнул. «Как и на мои. Должен признать, я снова начинаю тревожиться, а мне это совершенно не идет. Однако я обнаружил, что, когда привязываюсь к людям, они меня тревожат. Я думал, принц Бракен тут же примчится. «Из чего ты так решил?» Принц расходился во взглядах с верховной королевой двора Сердец, главного двора Юга, касательно того, что делать с Востоком. Надеюсь, его просто-напросто задержали многочисленные политические вопросы. «Его собственная мать могла ему навредить?» Скептически спросил я. Ариха хотнул. «Южные Фейри славятся своей изобретательностью». И полагаю, именно из этой репутации и проистекают слухи о том, какие проныры эти волшебные существа. Для них власть это игра, и они не боятся нарушать любые границы, чтобы ее добиться. Лично я полагаю, что его матушка подвесила браки на золодышки в каком-нибудь подземелье. Пекло. Фейри Юга, судя по всему, ужасны. Эрика не подходит под такое описание. Нет, соревновательная натура яростнее всего проявляется во дворе сердец. Эрика же из двора звезд, провидцы и прорицатели. Кроткие люди, но заносчивые и тщеславные. Она же аномалия, поэтому искренняя и добрая. Но, как и любой другой фейри, никогда не станет лгать. Кое-кого ее видения смущают, потому что слова она не выбирает. Я закончил привязывать угол полотнища и стряхнул с рук, приставшие к потным пальцам клочки бечевки. Ей приглянулся Гунор. Губы Арии загнулись, на одной щеке проступила ямочка. Похоже на то. Надвоем показалось солнце, заливая новые лагеря жутковатым туманным светом. Мы продолжали работать вдоль края стены, пока я не заметил Малин. Ее окружали Барт, Никлас и Джунис. Рядом с ними. Вален, Элиза, Сол, Халвар и Тор. Четверть внутреннего города и побережье Скидкаста были полностью отгорожены скалистыми стенами. Вален закончил формировать небольшой узел, укрепляя тонкую часть стены, а затем вытер лоб тыльной стороной ладони, оглядывая проделанную работу. Грубовато, наверное, но примерно такие стены уберегли нас и во время нашей войны. Я припоминал потрепанное убежище Севера. Трудно поверить, что теперь у нас есть свое собственное. Скользнув к Малин, я напугал ее, обхватив рукой за талию. Боги, ты сущая тень! Она поцеловала мою шею и потеснее прижалась к боку. Я тут убеждал короля занять твою комнату в гнезде, сказал Николас ухмыляясь мне. Нет. Николас рассмеялся, как будто я выдал самую смешную шутку. Я знал, что он так скажет. Ну, не коплю уважения к вашему титулу, король. Я и не удивлена. Если я правильно помню, повелитель теней не особый любитель королевских титулов. Элиза склонила голову на бок, будто бросая мне вызов. У него жена королева, сказал Вален. Кейс и сам не последний человек, хочет он того или нет. Я самодовольно посмотрел на Никласа. Слыхал Ник. Будешь делать, как я скажу. «Ой, но ведь я же вор. С чего ты решил, что я вдруг начну подчиняться властям?» «Но где же вы будете жить, если не в гнезде?» — спросила Малину и Лизы. Судя по тому, как ослепительно ей улыбнулась королева, они уже наполовину подружились. «О, мы вполне привыкли спать в лачугах и полевых палатках. Нам будет нормально с нашей армией», — настаивал Вален. «Мы сейчас разгружаем последний корабль». А потом я намерен лечь спать, поэтому убью всякого, кто попытается разбудить меня раньше времени. Стены должны выстоять, но нам нужно будет узнать, как вы планируете захватить этот трон. А кто охраняет ваш трон, пока вы здесь? – спросила Малин. Мои родители, прежние король и королева. Север в надежных руках. Вален хлопнул меня по плечу тыльной стороной ладони. «Ты резал землю вместе со мной и появился из... ниоткуда». «Земля мне не подчиняется», — признался я. «Это я оставлю тебе. Но если продолжишь наводить ужас, вздымая землю, то и я смогу ее раскалывать. И я этому рад. Я бы без тебя не справился. У тебя уже в привычку вошло спасать мою задницу». Вален положил руку на один из своих боевых топоров. «Но как ты прошел сквозь тени?» «Да», — сказал Никлас, «я бы тоже хотел это знать». Я пожал плечами. «Не знаю, Месмер был силен. Мне очень хотелось двигаться быстро, добраться до Валена, но пришла тьма. Я не могу объяснить, но у меня в голове будто зашептал всеобщий страх. Я знал, что могу войти в тени и не пострадать». Там было холодно, я будто попал в ледяную бурю без фонаря. Это длилось лишь мгновение, а потом тьма выплюнула меня прямо туда, где я и хотел казаться. Глаза Никласа подёрнулись поволокой, как будто он выпил слишком много брона. «Потрясающе! Хождение по теням! Кто бы мог подумать, что это действительно возможно!» «Ты слышал о таком?» — спросила Малин. «О, существует так много записей о хождении по чему угодно. Ты, Мал, ходила по воспоминаниям, но я слышала ходящих по солнцу, ходящих по снам, ходящих по ночи. Думаю, хождение по страху ничем от них не отличается». «Я такого прежде не делал», — сказал я, но взглянул на Малин. «Это все ты?» «Ну, прежде чем мы все сделаем еще хоть один чертов вдох...» «Если у Кейза есть новые трюки, то нам уж точно нужно обсудить новый Месмермал», — сказал Раум. Почти раздраженно, словно мы нарочно игнорировали радикальные боевые стратегии. Между моими бровями пролегла складка. «О чем это ты? Она видит треклятое будущее!» Слова вырвались из Раума, как будто он слишком долго их удерживал. «Что?» «Это было впечатляюще!» сказал Халвар, подмигивая Малин. «Меня заинтересовал этот ваш хаос, королева. Тени, как у вашего мужа, даже черные глаза. Но вы не ломали шеи, как бывало делал он на моих глазах. Откуда вы знали, куда бить при появлении цели?» «Как я и сказал!» — осклабился Раум. «Треклятое будущее!» «Ты можешь видеть то, что случится?» медленно спросил Вален. «Нет». Волосы Малин все еще липли к колбу после жаркой битвы, но ее глаза цветом хай ярко выделялись во тьме. В них словно зажегся огонь. Она локтем ткнула Раума под ребра. Я не видела, что произойдет. Я делала то же, что и всегда. Я забирала воспоминания. Нет, лапочка, возразил Раум. Тут было что-то другое. Другое? Согласилась она. «Но все равно мес памяти...» Я легонько коснулся согнутым пальцем небольшой царапины на ее щеке. «Что ты имеешь в виду?» «Когда скитгарды стали передвигаться столь методично, я поняла, что они знают маршрут наизусть. Они помнили, где прятаться...» Она опустила взгляд на свои ладони. «Пришли тени, как у тебя, Кейс, но вместо того, чтобы воплощать их страхи, Эти тени вторглись в воспоминания, а затем показали их мне. Я не уверена даже заметили ли это скиды, но я увидела их шаги, я увидела их планы. Я знала, куда нужно стрелять лучником. Я поймала ее лицо ладонями и прижался к ее лбу грубым поцелуем. Твой месмер усиливается. Я опустил губы к ее уху, так чтобы только она расслышала. «По этой тропе и нужно идти, Мали. Твоя сила — достаточное доказательство. Ты королева». Она закрыла глаза. «Тогда ты мой король». Какая жуткая мысль. «Я? Король? Да я же разрушу это королевство, если стану им править. Я мог бы переварить, если так будет звать меня Малин. Лишь она одна. Для всех прочих я всегда буду злодеем». «Что бы это ни было, Мал», — продолжил Раум, — «это было невероятно. И Ивару лучше бы как-то оградить свои мысли». «Малин, Барт», — перебил нас голос Хагена. Наша небольшая группа расступилась. Хаген стоял в десяти шагах позади, его руку крепко сжимала Херия. Позади них стояли Гуннер и Эрика. Малин резко втянула в себя воздух, И, задержав дыхание, шагнула вперед. Барт держался на шаг позади, в то время как Вален, Сол и Тор подошли к нам поближе, с новым пристальным вниманием прищурив глаза. Принцы Севера никогда не встречали Хагина, и, скорее всего, мало о нем знали. Херья, сказал Сол. Его взгляд был прикован к Хагину. У меня для тебя новости, сестренка. Твои дети пошли не в тебя. Херья покраснела. «Хаген, это мои братья. Как и я, они жили во власти проклятия, пока Вален и Элиза не захватили трон. Это Сол мой старший брат и его консорт Торстен». Хаген сперва пожал предплечье Тора, затем Сола. «Солнечный принц, так?» «Так меня называют. Хотя на самом деле самый светлый нрав как раз у Тора. Ему нравится, когда все его любят. И ты должен звать его Тори». Тор щепнул Соло за руку. «Сделаешь так и умрёшь». Он с каким-то подозрением взглянул на Хагина. «Как консорты мы сражаемся за свои семьи и любимых. Мне говорили, что ты так и поступал, но знай. Я продолжу драться за Херью точно так же, как делал это и в твоё отсутствие. Даже не помышляя о том, чтобы ранить её сердце». Херья покачала головой. «На самом деле он приятный, его просто нужно узнать получше». Хаген посмотрел на нее взглядом полным любви, даже трепета, а затем кивнул Тору. «Я умру, прежде чем когда-либо умышленно причиню боль ей или нашим детям». Следующими вперед вышли Вален и Элиза. Хаген поцеловал руку Элизы. Эта женщина была не способна знакомиться с людьми без смеха. В считанные мгновения они с Хагеном уже в полголоса обменялись парой фраз, от чего на лицах проступили улыбки, а нервирующую тишину нарушили мягкие смешки. Последним Хаген взглянул на Северного Короля и протянул ему руку, так же как и Солу. Вален, твоя сестра часто говорила о своих братьях. Мне рассказали, как ты страдал и как шел к короне. Я в долгу перед тобой за то, что ты дал моей семье шанс наконец-то быть вместе. Но не только за это. Он оглянулся на Гунора. Мой сын рассказывал мне, как его дяди защитили и спасли его, когда враги взяли вас всех в плен. Гунар медленно провел рукой по шрамам, покрывавшим его предплечья. Свидетельство тех пыток, что он перенес. Я не расспрашивал его об испытаниях на севере но знал, что его жестоко избивали, и что именно Вален положил конец его страданиям. «Наш племянник слишком хорошо о нас отзывается», — сказал Вален. «Он был бесстрашен и встречал врагов как мужчина. Ты бы им гордился». Гуннер отвернулся, но Эрика похлопала рукой по его груди. «Сердце воина?» Вален заключил Хагена в крепкие объятия, не расхлопнув его по спине. Ты хорошо любил нашу сестру, даже сам сдался, чтобы ее уберечь. Ты — наша семья, и эти узы для нас нерушимы». Элиза перевела взгляд на нас с Малин. «Это касается и всех остальных в вашей семье? Ты слышал меня, повелитель теней? Мы — семья!» Затем королева вновь устремила свой взгляд вперед. Малин склонилась к моему уху. «Кажется, она возьмет над тобой верх, прежде чем все это закончится», — Кейс Эриксон. «Верь хоть немного в мое упрямство, жена». Слова королевы привлекли внимание Хагена и херри к нам. «Кейс, вы уже встречались, но...» «Мал, Барт», — начал он. «Я бы хотел познакомить вас с Херьей». Барт своей огромной рукой пожал руку Херьи. «Это честь для меня, принцесса. Простите, что мы в некотором замешательстве». Наш брат оселый, мы о вас узнали лишь несколько недель назад. Боги! Хаген сжал свою переносицу. Я пробыл в тюрьме два треклятых года, А раньше было слишком опасно называть ее настоящее имя. Два года! прошептала Херия. Ее влажные глаза впились в Хагена. Гунар не говорил. Ты все это время был в неволе, «Только лишь глубокая яма с решетками могла удержать меня вдали от тебя». Он поцеловал ее ладонь. «Это пустяки по сравнению с тем, что перенесла ты». «Хаген, это не преуменьшает боли от мысли о том, что мужчина, которого она любит, мучился?» Малин встала перед Херией. «Она выглядела, как чертова королева. Высоко вздернутый подбородок, руки сцеплены спереди, спина прямая». Она улыбнулась и протянула руку принцессе. В конце концов, мне это чувство знакомо. Пусть срок и был недолг, но легче от этого не становится. «Истинно так», — сказала Херья. «Королева Малин, ваш брат часто говорил о вас. Он говорил о вашей силе, и я всегда мечтала, что мы однажды встретимся». «С того дня, как встретила Гуннера, я мечтала о том же», — сказала Малин. «Но прошу, зовите меня, Мал. Титул королевы мне как-то на язык не ложится». «Знавал я когда-то одну прелестную королеву, которая чувствовала то же самое», — пробормотал Ларри. Элиза поджала губы, точно старалась не рассмеяться. «Я всегда мечтала о сестре», — призналась Малин. «Жду не дождусь, когда мы узнаем...» «Принцесса Херья!» Вдоль улицы, поднимающейся по склону от берега, осторожно продвигался один из тех мужчин, которые сопровождали Ари в черном дворце. В руках у него был сверток. Стик? – отозвалась Херия. При звуке ее голоса сверток зашевелился, заворочился, запинался. Человек, будто держал в руках ягненка, не желающего угодить к мяснику. Даш! Раздался тонкий песклявый голосок. «Принцесса!» — пробурчал стик, оберегая свое мужское достоинство, когда маленькая ножка яростно дернулась. «Принцесса, мы... мы обнаружили лишнего... лишнего пассажира». «Боги, маленькая принцесса, не дергайтесь. «Даш!» — ночь разорвал детский всхлип. «Пусти меня, сти!» «Нет!» Херья прикрыла рот, когда Стик наконец выпустил маленькую девочку. Ее соломенные волосы были растрепаны, лицо все в грязи и следах слез, но она припустила вверх по влажной мостовой с большей мощью, чем любой воин. Пекла, Как же она выросла с тех пор, как я в последний раз ее видел!» Хаги нахнул. «Лайла?» Он тут же присел, и девочка разразилась рыданиями, прыгнув в его объятия. Малин накрыла рот рукой, глядя, как ее брат обнимает затылок дочери, помогает ее коротким ножкам обхватить себя за талию, и держится за девочку так словно та дарует ему жизнь. Еще один дрожащий вздох вырвался, когда Хаген повернулся к Херье. Его глаза были мокрыми. Он все целовал висок лайлы, бормоча ребенку тихие слова любви и обожания. Херья была совершенно разбита, а Гунар побледнел. Маш, прошипел он, почему ты? Я ее не привозила. Херья заткнула сына резким взглядом. До нас запыхавшись добрался Стик. Нашел ее забившуюся за холщовые мешки с оружием. Наверное, сидела там всю дорогу, таская еду и воду из запасов неподалеку. Очень хитро должен вам сказать. Он не договорил, перехватив такой же резкий взгляд от своей принцессы. Стик прочистил горло. Рад, что девочка цела, вот и все. По правде говоря, ей бы не мешало помыться. Херья его проигнорировала и подошла к Хагину. Она погладила волосы Лайлы, в ее глазах стояли слезы. Зачем ты это сделала, малышка? Мы ведь об этом говорили. Приплывать сюда опасно. Я должна была. — икнула она. — Должна была увидеть папу. И если плохиши его заберут, то я должна была сначала его увидеть. Она стиснула шею Хагена своими тощими ручками и разразилась новым потоком горьких слез. Никакие плохиши меня от тебя не заберут, Эльскеде. Хаген крепче обнял ее тельце. — Эльскеде, любовь моя. Но раньше ведь забирали... Херья прикоснулась к его руке. «Ей месяцами снились кошмары, когда тебя забрали». По лицу Хагена скользнула болезненная гримаса. Он снова поцеловал головку Лайлы. «Это больше не повторится, клянусь тебе. Боги, как же я скучал по тебе». Несколько секунд Херья и Хаген пытались заставить Лайлу поздороваться с семьей, познакомиться с Малиной Бардом. Но когда она напрочь отказалась поднимать голову и выпускать шею Хагена хотя бы просто для того, чтобы взглянуть на Гунора, они сошлись на том, что ее представят попозже. «Я дам знать королеве Лилиане», — сказал Стик Валену. «Не сомневаюсь, они себе места не находят». «Я оставила... Я оставила бабушке записку», — схлипнула Лайла. «Я сомневался, что записка о побеге...» успокоила прежних короля и королеву. Стик вновь повторил, что пошлет весть о том, что девочка в безопасности. «Что ж», — хлопнул в ладоши Никлас, «это было просто прелестно, но я предлагаю нам поспешить в гнездо, поспать, выпить. Чего уж больше захочется. Не так много времени пройдет, прежде чем скиды перегруппируются, и нам снова придется драться». «Этой ночью я пошлю своих воинов в дозор вместе с твоими», — сказал Вален. «Премного благодарен, король», — сказал Никлас. Вален кивнул, и пока тот удалялся, Никлас крикнул ему в спину со смехом в голосе. «Добро пожаловать в Скидкаст, народ Севера. Край, где вас ждут битвы, а от запаха никуда не деться».